Держатели такого счёта, как правило, предварительно договариваются о встрече по телефону, и им обеспечивается надлежащий приём. Я знаю этот порядок, солгал Борн с небрежностью, который даже не почувствовал. Просто я очень спешу. Я передам бланк на проверку, сэр. Проверку? Мистер Дж Борн из Нью-Йорка ничем не мог себе помочь. Это слово прозвучало как сигнал тревоги. Сигнатура должна быть проверена, сэр. Секретарь поправил свои очки. Это движение должно было скрыть его руку, опущенную им в ящик стола. Я полагаю, что вам лучше подождать в четвертой комнате, сэр. Предложение было не просто вежливостью. Это был приказ, команда, которая читалась в жестких претерианских глазах секретаря почему бы и нет. Попросите только их поторопиться, будьте добры». Борн направился к четвертой двери, открыл ее и вошел внутрь. Дверь закрылась автоматически. Был отчетливо слышен щелчок замка. Он бросил взгляд на узорчатые стеклянные панели, покрывающие почти всю площадь дверного проема. Это было непростое матовое стекло. Каждая панель внутри была армирована тонкими металлическими проводами. Если стекло разбить, то немедленно раздастся сигнал тревоги. Сейчас он находился в клетке, ожидая вызова. Остальной интерьер этой небольшой комнатки был выполнен с большим вкусом. Два кожаных кресла, стоящие рядом, напротив них небольшой диван и около каждого кресла маленький изящный столик. В дальнем конце имелась другая дверь, выделяющаяся резким контрастом в общей обстановке. Она была сделана из стали. На столиках валялись газеты и журналы на трех языках. Борн уселся в кресло и взял в руки парижское издание «Геральт Трибюн». Он читал текст, но из прочитанного ничего не воспринимал. Визитеры могли возникнуть каждую секунду. Он мысленно пытался найти путь для маневра. Маневр без памяти только путем инстинкта. Наконец стальная дверь открылась, являя высокого стройного человека с орлиным профилем и тщательно ухоженной прической. Человек вежливо протянул руку. Его английский, сдобренный швейцарским диалектом, был утонченным и почти изысканным. «Очень приятно встретить вас. Извините за некоторую задержку, которая выглядит несколько смешно». «Почему?» Боюсь, что вы слегка напугали нашего секретаря. Его зовут Герр Коник. Ведь крайне редко случается, что владелец счёта с тремя нулями появляется без предварительного звонка. Встаньте на его место, и вы все поймёте. Необычные ситуации всегда выводят его из себя. Но для меня день был чрезвычайно удачным. Меня зовут Вальтер Апфель. «Апфель», — повторил он. «Пожалуйста, проходите, сэр». Банковский чиновник освободил руку клиента и пригласил его по направлению к стальной двери. Находящаяся там комната имела форму латинской цифры «5». Она была отделана деревянными панелями, мебель была комфортабельная и дорогая, широкий письменный стол располагался лицом к окну, выходящему на Банкштрассе. Весьма сожалею, что взволновал секретаря произнес Борн. «Это все из-за суеты. У меня остается очень мало времени». «Да, он сообщил мне об этом». Апфель обошел вокруг стола и кивнул на кожаное кресло перед ним. «Садитесь сюда, пожалуйста. Одна или две формальности, и мы сможем очень тщательно обсудить ваши дела». Когда оба сели, чиновник сразу достал несколько бланков, которые отличались от тех, что заполнял конник. «Вашу сигнатуру, пожалуйста. Раз пять как минимум, и этого будет достаточно». «Не понимаю. Я только что проделал подобную процедуру, и очень успешно проверка подтвердила ее». «А почему же теперь вы начинаете ее снова?» «Сигнатура должна быть подвергнута графологической экспертизе. Это обычные правила, и оно не должно вас беспокоить». «Графологическое сканирующее устройство сверит ваши записи с теми, что были сделаны вами раньше». Апфель улыбнулся, протягивая ему ручку. «Коник настаивает на уточнении. Мне просто неудобно ему отказать». «Весьма осмотрительный человек» заметил Джборн, беря ручку и начиная писать. Он начинал уже четвертую группу, когда банкир остановил его достаточно. Остальное будет пустой тратой времени. Он вставил лист бумаги с группами цифр в щель на правой стороне стола и нажал кнопку. На мгновение там возник яркий свет, который быстро погас.